Глава тринадцатая. Селеста. Перебросив меня через седло, мужчина запрыгивает сам и пускает лошадь в голоп. Я чувствую животом каждую кочку, каждый рывок лошади. Мне адски больно. Кажется, ребра трещат от постоянных ритмичных ударов о жесткое седло. Из-за того, что я вешу вниз головой, она кружится, и со временем меня начинает тошнить. Когда ситуация становится критической, в горле собирается горький ком — и из него рвутся рвотные позывы. Через некоторое время мужчина, словно заметив, что мне плохо, сбавляет скорость, берет меня за талию и усаживает перед собой, сжав крупными предплечьями. Перехватив по он снова пришпоривает лошадь, и та несется во весь опор. Вокруг слишком темно, а моя голова слишком сильно кружится, чтобы я могла рассмотреть хоть что-то и понять, где мы находимся. Постоянно накатывает слабость. И я заваливаюсь то на правую сторону, то на левую, в зависимости от того, куда поворачивает лошадь. Мы скачем сначала по равнине, потом поднимаемся на холм и спускаемся с него. Вдали справа я вижу расплывчатые огни города, но потом мужчина разворачивает лошадь так, что поселение остается позади. Я хочу спросить, кто он и куда мы едем, но у меня во рту кляп, а руки связаны за спиной и зажаты между моей спиной и животом мужчины. Капюшон давно слетел, волосы растрепались, и я вижу, как развиваются мои серебристые пряди, когда ветер швыряет их мне в лицо, стоит нам хоть немного замедлиться. Мне то холодно, то бросает в жар, Все тело покрыто отвратительным липким потом ужаса. Я не знаю, кто и куда меня везет, понятия не имею о моей дальнейшей судьбе. Но хуже всего то, что я не могу сосредоточиться достаточно, чтобы связаться с Карданом. Ведьма осталась в клетке. Валара, возможно, уже мертва вместе со всем своим войском. Я одна в целом мире, в котором нет ни единого человека, который мог бы прийти мне на помощь. Ближе к рассвету, когда ночь становится особенно темной, мужчина, наконец, замедляет лошадь и вытягивает кляп у меня изо рта. Но к этому времени у меня уже нет ни сил, ни желания задавать вопросы. Я обессилена, раздавлена своим путешествием, и перспективой встретить самую страшную из смертей наступил момент, когда я готова сдаться и просто принять свою судьбу на рассвете, когда я мутным взглядом обвожу светлеющие горизонты, холмы покрытые редкими кустами и камнями, мужчина наконец останавливает лошадь возле скалистой долины между огромными каменными валунами со свистом гуляет ветер и повсюду, куда хватает взгляда, только камни камни Камни. Мне хочется разрыдаться и закричать, но в горле сухо, а безразличие, сковавшее холодными пальцами мои внутренности, напоминает от тщетности борьбы за жизнь. Спешившись, мужчина снимает меня с лошади и ставит на дрожащие ноги, развязывает руки и усаживает на ближайший валун, расстегнув дельную сумку, достает оттуда кусок хлеба с сыром и кожаную флягу, передает все это мне в руки и делает шаг назад. Подняв голову, я, наконец, могу немного рассмотреть его. Он высокий и широкоплечий. Его фигура полностью скрыта многослойным черным плащом. На голове намотана ткань, напоминающая тюрбан. Ей уже скрыто лицо. Он смотрит на меня очень темными глазами. Густые брови сошлись на переносице. «Меня зовут Гадбин. Я лазутчик господина Кардена на землях Теориса. Ты, Тиальдо, видишь меня в первый и последний раз?» Поешь, выпей воды и иди в сторону Рандемая, прямо в его столицу Макитан. Надень капюшон. Никто не должен знать, кто ты, пока господин не объявит о тебе официально. Сейчас ты на нейтральных землях Кампы. Пока ты себя не выдашь, здесь тебе ничего не угрожает. До столицы два-три дня пути, если идти не останавливаясь. На границе с Кампой в Рандемае есть таверно «Замковый пруд». Найди Каванну. Скажи, что от меня. Она накормит и приютит. отдохнешь и отправишься дальше в путь. Я вынимаю довольно грязную пробку из фляги, но даже не кривлюсь, как сделала бы еще неделю назад. Сейчас я готова пить из грязной лужи, в которой плещутся свиньи, только бы утолить жажду. Делаю несколько глотков, смачивая горло и пересохшие губы, и не свожу взгляда с мужчины. «Куда мне идти?» Спрашиваю хриплым голосом, глядя на Кадбина. Он показывает мне направление, и я киваю, после чего мужчина, больше не сказав ни слова, запрыгивает на лошадь и, развернув ее, быстро исчезает в том направлении, откуда мы приехали. Отрывая дрожащими пальцами лежащие на коленях хлеб и сыр, я начинаю плакать. Ладони ссаднят от ран, которые я оставила своими ногтями, сидя в клетке у Теориса. Покажу жую, раскрываю одну ладонь и рассматриваю кровавые... Покрывшиеся корочкой следы в форме полумесяцев, из глаз горячими потоками текут слезы. Лицо начинает чесаться, когда соленая жидкость смешивается с пылью и грязью, которые наверняка плотным слоем покрыли мою некогда безупречно белую кожу. Размазываю слезы, схлипывая еще громче. Хочу рыдать, кричать срывая голос, но сил хватает только на тихие всхлипывания. С горем пополам, затолкав в себя пару кусочков нехитрой снеди, я заталкиваю подол верхней юбки за пояс так, чтобы образовалась колыбель для моих припасов, и укладываю туда остатки еды. Сжав в руке флягу, поднимаюсь на слабые ноги и окидываю взглядом пространство. Сама мысль о том, сколько мне еще предстоит пройти, ужасает. Хочется лечь на твердые холодные камни и просто довериться богам. Если мне суждено умереть в этой долине, Что ж, так тому и быть. Пока все эти мысли проносятся в голове, ноги уже сами несут меня вперед. Я переставляю их медленно иду шатаясь. Голова все еще немного кружится, но постепенно разум проясняется. Знаешь, Кардон? Начинаю мысленно, когда мне наконец удается отключить в ушах завывание ветра и окружающие шуршащие звуки. Я ненавижу тебя всей душой. Я уже много раз говорила это, но буду повторять снова и снова. Каждую Тиальду, которая попадает в дальние или ближние земли, встречают с почестями, везут во дворец на лошади, берегут, относятся с должным почтением. За что? За что меня прокляли боги, отдав тебе? Чем я так провинилась, что досталась грязному, паршивому бастарду? Где я так нагрешила, что боги заставляют меня проходить через все эти ужасы, которые я из-за тебя каждый день проживаю. Я хочу умереть, добраться до границы с твоими землями и упасть там замертво, чтобы твои люди видели, что ты не уберег свою избранную, чтобы усомнились в тебе, прокляли, и ты прошел через все муки, которые пережила я. А еще лучше, чтобы тебя настигла судьба во сто крат хуже моей. Чтобы дальше не происходило, я просто хочу, чтобы ты знал, насколько сильна моя ненависть к тебе и что если выживу, я обязательно найду способ вернуться домой, пускай опозоренная, зато свободная от этой адской пытки стать женой бастарда. Не знаю, слышит ли он меня, может, я просто говорю в пустоту, но этот внутренний монолог и надежда на то, что до ушей Кардена все же долетают мои слова, немного придает мне сил. Дальше, чтобы развлечь себя, я представляю себе, как он выглядит. Наверняка страшный и хлипкий. Десагра сказала, что братья его боятся, но, уверена, это не его заслуга, а его воинов. Если часть его войска — это уроженки Гаиле, то не мудрено, что остальные сыновья Верховного Правителя сторонятся незаконнорожденного. Ближе к вечеру я, вымотавшись, присаживаюсь за высоким валуном на небольшой выступ, спрятавшись от усилившегося ветра. Ем свой нехитрый ужин, рассчитывая порцию еды так, чтобы мне осталось еще хоть что-то на завтра. Запиваю все это водой и, прислонившись спиной к холодному камню, прикрываю глаза. Ноги гудят, мышцы дергаются от непривычной нагрузки, все тело тяжелое от усталости. Меня не покидает соблазн найти достаточно широкий камень, чтобы расположиться на нем на ночь, но я не знаю, какие животные водятся в этой долине, поэтому принимаю решение еще немного отдохнуть и продолжить путь. Но не успеваю я двинуться с места, как слышу топот копыт. До этого момента такой звук не предвещал ничего хорошего, поэтому я вжимаюсь в камень, аккуратно натягивая на голову спавший капюшон и буквально срастаясь с холодной поверхностью валуна. Замираю, прислушиваясь к окружающим звукам. Порывистый ветер мешает все как следует расслышать, но ровно до того момента, когда я слышу, как топот копыт стихает сразу за моим камнем. А потом, судя по звуку, всадники спешиваются с лошадей. Я перестаю дышать и чувствую, как шевелятся уши, пытаясь за плотной тканью капюшона расслышать, что происходит за валуном. «Недолгий привал!» — скрикивает какой-то мужчина, а я вздрагиваю, молюсь всем богам, которых вспоминаю, чтобы меня не заметили, хоть прекрасно понимаю, насколько малы шансы на это. А потом слышу то что заставляет меня подняться и выйти из волна. Карден, давай дождемся вести от гадбина. Не торопись с выводами. Она где-то рядом, я чувствую, отвечает ему низкий, бархатный голос. Я поворачиваюсь лицом к мужчинам, и мой взгляд сталкивается со взглядом черных, как ночь, глаз гиганта, стоящего напротив. Карден, спрашиваю тихо и замираю в ожидании ответа.